Глава 2 Услышав шаги домовладелицы на лестнице, пожилой, наголо обритый мужчина начал торопливо раскладывать влажные чайные листочки под фикусом. За этим занятием и застала его домовладелица, открыв дверь. «Прекрасное растение, дорогая моя!» Но его заботливое отношение к фикусу не смягчило ее сердце. Он это понял, едва она помахала в воздухе письмом. «Послушайте, кто у нас тут лорд-драйвер?» «Я, дорогая. Лорд — мое имя». Так меня назвали, как, к примеру, лорда Джорджа Сенгера. «Тогда почему на конверте не написано мистеру-лорду-драйверу?» «Невежество». Всего лишь невежество. Я не потерплю мошенников в моем доме. Здесь всегда жили только честные люди. Возможно, они ничего не знали о моем происхождении. Вот ничего и не написали. Письмо из колледжа Сент-Амброс в Оксфорде. Там должны знать. Причина тому, моя дорогая, район, где расположен ваш дом. Почтовый индекс W1 и улица. Всем известно, что на улицах, в название которое входит слово Мьюз, зачастую живут дворяне. Он попытался добраться до письма, но домовладелец отдернул руку. И о чем же вы писали в Оксфордский колледж? Дорогая моя, в голосе слышалось оскорбленное достоинство. «Мне, возможно, не повезло в жизни. Я даже провел несколько лет за решеткой, но у меня все права свободного человека. И сын в тюрьме». «Не в тюрьме, дорогая моя. Борстол совсем другое заведение, в каком-то смысле колледж». «Как? Сент-Амброс?» «Возможно, не такого уровня». Хозяйке всегда было трудно его переспорить, и она обычно первой покидала поле боя. До отсидки в скрабс он успел поработать коммердинером и даже дворецким, так что умению вскидывать брови научился у лорда Чарльза Менвилла, одевался как эксцентричный пер и даже в воровстве следовал примеру старого лорда Беллена, который отовсюду таскал серебряные ложки. А теперь, моя дорогая, если вас не затруднит, позвольте мне ознакомиться с письмом. Он нерешительно протянул руку. Вообще-то он боялся ее ничуть не меньше, чем она его. Они ругались постоянно. В этой бесконечной войне одна стычка плавно переходила в другую, а одержать окончательную победу и ей, и ему мешал страх. На этот раз верх взял он. Она ушла хлопнув дверью, а он совершенно неожиданно, как только дверь закрылась, издал неприличный звук, обращенный к фикусу, потом нацепил на нос очки и начал читать.